Глава девятнадцатая. Мы с Марей вышли из моей гостиницы в час ночи. Несколько шагов и мы на к а м п о де Фьори. Было тепло, безветренно. Кафе и рестораны давно закрылись, сложенные штабелями стулья громоздились в углах террас, столы были п р и д в и н у т ы вплотную к фасадам домов. Редкие пешеходы торопливо пересекали площадь и исчезали в глубине улиц. Я прихватил два стула и круглый стол на террасе в е р д ж и л и о под наблюдением Марии поставил их у подножия статуи Бруно с передней стороны. Устремленный к земле взгляд ученого создавал волнующее ощущение, будто он за нами наблюдает. Мария достала из сумки свечи, которые мы купили днем, она красиво расставила их по краю стола, а я зажег их своей зажигалкой. Я разложил шахматную доску, установил фигуры. Еще раз проверил работает ли фонарь, который я позаимствовал у х о з я и н а в и р д ж и л и о Я поцеловал Марию в лоб. Хорошо получилось, да? спросил я. Она кивнула. У нее был гордый вид. Я тоже подтянулся, чтобы ей соответствовать. Мы решили одеться по такому случаю как можно элегантнее, и у нее это отлично получилось. Горничная отутюжила ее блузку молочного цвета. Сверху Мария накинула мягкий алыжакет, если ночью вдруг похолодает, надела туфли на высоком каблуке и черные брюки, тщательно причесала распущенные волосы, немного подкрасилась, чуть сильнее, чем в последние дни, загнула ресницы, тонко подвела глаза, удлинив уголки. А я просто надел белую рубашку, серые брюки в неброскую клетку и до блеска начищенные кожаные ботинки. Мы сели за стол. Еще раз подняли глаза на суровую, нависающую над нами фигуру д ж о р д а н а Бруна. Потом Мария опустила подбородок, на сложенные ковшиком ладони, как будто готовясь по-настоящему сразиться за шахматной доской. Я взял листок, направил на него луч фонарика. Ты готова, Мария? Да. Симон п а п играет белыми, объявил я. Я молча сделал первый ход. Пешка на е четыре. Пешка на е пять. произнес я, и Мария в соответствии с моими указаниями передвинула черную пешку на е 5 т о ч н о так же, как сделал Ахилл Фланцер три четверти века назад. Итак, партия началась, и мы вели ее преувеличенным медленно, чтобы прочувствовать весомость каждого хода. В первую очередь, конечно, Симона Папа. Мы больше не поднимали глаз от доски и не обращали внимания на стук подошв по мостовой Кампода-де-Ифьори. Вполне вероятно, что пока мы играли, парочка зевак незаметно подошла к нам, п р и в л е ч е н н ы е необычным зрелищем, которое мы собой представляли. Первый ход: е4, е5. Второй ход: конь на f3, d6. Третий ход: d4, слон на g4. четвертый ход д берет пешку на е5 слон берет коня на f3 пятый ход ферзь берет слона на f3 пешка д берет пешку на е5 шестой ход слон на c4 конь на f6 седьмой ход ферзь на b3 ферзь е7 восьмой ход конь на c3 пешка на c6 девятый ход слон на g5 пешка на b5 десятый ход конь берет пешку на b5 м а р и я вздрогнула я спросил не холодно ли ей она поднялась со стула не отрывая взгляда от доски Как будто хотела посмотреть на нее под другим углом, она прижалась к моей спине, как сегодня утром, когда проснулась и пришла ко мне на балкон, сказала, что не замерзла, что холод тут н и причем. Я впервые вспомнил о том, что Армандина хотела позвать видеоблогера, чтобы он нас снял, и невольно огляделся по сторонам, чтобы проверить, не появился ли он. Однако площадь была совершенно пуста. Мария вернулась на свое место, в ы т и р а и в глаза. Она, как и я, пыталась прикинуть последствия жертвы белого коня. Десятый ход. Черная пешка берет коня на b5. Одиннадцатый ход. Слон берет пешку на b5. Шах. Конь b на d7. Двенадцатый ход. Длинная рокировка. План Симона Паппа прояснился. Могло ли быть, чтобы это было бы невероятно? Мария несколько раз подняла глаза к небу, словно и щ а т а м р е ш е н и е пока еще от нее ускользавшие. Двенадцатый ход. Черная ладья на d8. Тринадцатый ход. Ладья берет коня на d7. Ладья берет ладью на d7. Четырнадцатый ход. Ладья на d1. Ферз на е ь Пятнадцатый ход. Слон берет ладью на d семь. Шах. Она прижала ладонь к рту, ее глаза затуманились. Я увидел это в дрожащем свете свечей. У меня засосало под ложечкой, и я перевел глаза на доску. И в свою очередь понял всю силу этой композиции. Ее кульминацией будет жертва ферзя, за которой неминуемо последует мат. пятнадцатый ход. Чёрный конь берёт слона на d7. шестнадцатый ход. Ферзь на b8 шах. Конь берёт ферзя на b8. семнадцатый ход. Ладья на d8 мат. Мария зажала в руке принесенного в жертву ферзя и не выпускала его еще долго после того, как мы разыграли партию до конца. У нее потекла тушь под глазами, расплылись небольшие темные о р е о л ы о н а т о и д е л о озабоченно стирала их платком. Конь б 5 прошептала она тусклым голосом. Он нашел его, сделал этот блестящий ход среди беспредельной тьмы. Понимаешь, Гаспар? Я поймал ее руку ту, в которой она сжимала белого ферзя Симона Паппа. Мы так и застыли, наклонившись друг к другу и нависая над последней позицией на шахматной доске. Пламя свечей колебалось. Одна из них в конце концов погасла. становилось все прохладнее, нас пробирала дрожь. У меня сдавило грудь, и я почувствовал, что причина вовсе не в холоде, не в шахматах и даже не в трагической истории Симона Паппа. Итак, Гаспар, поступим, как договорились, да? Немного помолчав, прошептала Мария. Ну да. Значит, нам предстояло расстаться прямо здесь, на камподе Фьори, в два или три часа ночи, соблюдать д о г о в о р е н н о с т ь воздерживаться от лишних слов и разговоров, привести все в порядок, вернуть на место стулья и стол, сложить доску и свечи, что мы и проделали, и попрощаться с великим Бруно. и напоследок, разумеется, обняться. Потом Мария не оборачиваясь ушла. Я почти не колебался. Она сделала шагов двадцать не больше. Я бросился за ней. Мария. Она уставилась на меня с чуть заметной усмешкой в глазах. г а с п а р вы нарушаете наш договор. Ты помнишь Понтесиста? -э спросил я. Конечно. Мои слова насчет того, как бы я поступил, если бы ты у п а л а в воду. Да помню. Я просто хочу сказать, что теперь все по-другому, Гаспар. В смысле, если бы ты у п а л а в воду, сейчас все изменилось. Она рассмеялась, на секунду прижалась лицом к моей груди и снова зашагала прочь. Не успела она скрыться из виду, повернув за угол, как я стал жалеть об этой последней минуте и злиться на себя за свои нелепые оправдания, которые испортили финал нашего соглашения о расставании. И вызвали это внезапное выканье, прозвучавшее как похоронный звон, нарушив очарование прощальных мгновений. Черт, все-таки я мудак.